Заключение. Я пишу это из своего тайного убежища. Я пишу при сильном холоде, и мои немевшие пальцы сводит судорогой, и моё дыхание перед глазами у меня что дым. Я сижу здесь как скимен при дороге, видящий, но невидимый свидетель беглец. Я нашёл приют далеко, очень далеко. От лозе, и все же мне известно о тех событиях, что разворачивались там после моего бегства. У меня острый слух, и глаза орла, мне помогают друзья, друзей моих друзей. Вот так это письмо и попало к вам, ваше высокопреподобие, как инквизиторы еретических заблуждений. Я имею руки долгие, точно память Святой Палаты. И посему я многое знаю. Я знаю, что огонь, зажженный братом Люцием, уничтожил все здание святой палаты, но милостиво пощадил тюрьму. Я знаю, что отлучен от церкви должен предстать перед Пьером Жульеном, как упорствующий еретик. Я знаю, что Лотар Карбонель, беспечно отдав мне своих лошадей, был арестован по обвинению в пособничестве еретикам, Не просто скрыть исчезновение троих лошадей. Ему нужно было их где-нибудь украсть или купить у надежного родственника. Господь да простит меня, ибо я явился причиной его несчастья. Иногда мне кажется, что повсюду за мной следует несчастье, и цветы вянут у меня на пути. Виталия умерла, Алкея умерла. Милостью Божией они умерли от недугов телесных каковым способствовало заключение, а не на костре, так, по крайней мере, мне передали. Но мои руки всё равно запятнаны их кровью. Дюран Фогассе тоже умер, сражённый болезнью. Будь он жив, я бы не стал упоминать о его участии в моём побеге. Он несомненно был грешником, и, может быть, смерть явилась наказанием за его грехи, но я искренно и всем сердцем верю, что он обрёл мир во славе вечной, ибо ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Ваше высокопреподобие, я рассказал вам все, что имел рассказать. Я поведал вам кровавую повесть о смерти и лжи, но грехи эти не мои. Пусть я согрешил против обета непорочности и послушания, я не согрешил против святой апостольской церкви, но всякий день поносит меня враги мои. От всем издеваются, злобно разглашают клевету, дерзость, как наряд одевает их. Они ищут погибели души моей, ибо злодейство в жилищах их. А я, я им пепел, как хлеб. Поношение сокрушило сердце мое. Я изнемок. весь день сетуя хожу. — Отец мой, вы должны помочь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла. Мои враги сговариваются против меня, ваше высокопреподобие, они лгут и попирают праведность, яд аспида под устами их. Но вы обратили сердце свое заповедям Господним? Ваши руки чисты, сердце чисто, и вы судите праведно. Мои беззакония перед вами, отец мой. Я вопрошаю вас, чей грех больше? Искуси меня, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое. Возненавидел я сборище злонамеренных и не сидел с людьми лживыми. Призри меня и помилуй меня, ибо очи мой всегда к Господу. Ваше высокопреподобие, я прошу вас, вступитесь за меня, вступитесь за меня перед папой Иоанном, вступитесь перед инквизитором Франции, ибо это тяжба человека, обвиненного во лжи, которого преследует среди праведных. Защита моя здесь. В этом послании рассмотрите его со вниманием. «Я ваш любящий сын, Отец мой, не отвергайте меня, подобно многим прежде вас, смилуйтесь надо мною, Помни слова святого Павла, а теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Да возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ему слава и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Писано Вместе месте убежища 31 декабря 1318 года. Конец книги. Октябрь 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.